Глава одиннадцатая. Донна Анабель Зольда де Гусман, герцогиня Медина Сидания, герцогиня Дель Инфантада, маркиза де Сантильяна была нет неправильно герцогиня Медина Сидания Дель Инфантадо Мать графа де Сальданья плакала. Нет, опять не так. Мать оплакивала сына. В этот момент не имели значения титулы, звания, поместья. Просто первенец не вернулся с войны. Так было и так будет. Но есть ли на свете женщина, которая от этого легче? Лишь два месяца назад они встретились в Барселоне. Отчим сына герцог Медина Сидания, лучший дипломат Кастилии, доверенное лицо короля, находился при армии. Там у него была особая задача, а здесь, в Тулузе, всякая война кончается переговорами, и его величество желал, чтобы после неудачного похода их вел ее муж. Разумеется, герцогиня была рядом, жена — надежная опора. Тогда Иниго приехал на практику. Ученик Марле, дважды избранный как Кастильский грант и как настоящий маг, высокий уже, В свои пятнадцать лет Стройный, черноволосый. При взгляде на него Сердце матери наполнялось гордостью, А девичьи щеки пунцовели К явному неудовольствию дояний. Сын рвался в бой, Мечтал о победах и славе, Строил планы на будущее. И вот он лежит где-то в горах, А мать не может даже поплакать на его могиле. По уверению вернувшихся участников похода, обозленные галиции свалили всех убитых в одну могилу, не отделяя дворян от прочего быдла. Спасибо, что отпели по канонам истинной церкви. Впрочем, и на ненависть сил. У герцогини не осталось. Только слезы, от которых не становится легче. Слезы и портрет сына, веселого и нахального, которого уже нет. В дверь постучали. «Дорогая?» Все-таки ей повезло. В восемнадцать лет юная герцогиня Дель Инфантада стала вдовой, Глупая дуэль между друзьями по пустяковому поводу. Случайный укол, оказавшийся смертельным, после которого раскаявшийся победитель принял постриг. Когда герцог Медина Сидания предложил руку и сердце молодой вдове, весь двор увидел классическое объединение могущественных семей, и лишь она знала о верности и трогательной нежности, которую принес в ее жизнь этот жестокий политик и боец, которого за глаза называли «железным». Возвращаясь из своих тайных поездок, иногда раненый, пару раз, едва живой, он прежде всего мчался к ней. Доклады, начальники, даже король — все потом. Вначале к жене и детям. И никогда он не отделял Иньига от своих, и с ней всегда был нежен и ласков, как в молодости. Вот и сейчас подошел, обнял. Дорогая, через час прием у графа Тулузского. Мы не можем себе позволить выглядеть слабыми. Помоги мне. Не волнуйся. Все будет как надо. Твоя жена будет блистать. Я знаю. Я только не знаю, чего тебе это будет стоить. Неважно. Я костилька, я герцогиня. Я не подведу своего мужчину. Через два часа герцог Медина Седанея с супругой в сопровождении многочисленной свиты вошли в большой зал дворца. В ярком свете многочисленных свечей и магических светильников их встречали герцог тулуский и маршал Галлии Маркиз де Камон со своими женами, а также весь цвет шикарного тулузского общества, словно не было войны, и не требовалось закрепить ее результаты в очередном договоре, который, конечно, будет потом нарушен, но не скоро, а, может быть, учитывая полученный сторонами горький опыт, очень и очень не скоро. Вот прозвучали фанфары, и народ занял места в соответствии с протоколом. Граф и маршал с супругами посередине зала на высоких креслах Гальское дворянство по правую руку от них, Кастильская делегация по левую. Все как положено. Порядок нарушали двое, Стоявшие в дальнем конце зала напротив графа и маршала. Один дворянин в зеленом плаще боевого мага, Второй, о, такое чудо! Обычно не пустили бы и на порог дворца. Желтые ботинки, чулки и панталоны В белую, голубую, синюю, красную полосы, Причем левая и правая штанина Различались по расцветке с бахромой на коленях, Красно-зеленый колет, обшитые перьями, широченные рукава и огромная желтая шляпа, украшенная четырьмя страусовыми перьями разных ядовито-ярких расцветок. Заморская птица-попугай на фоне этого субъекта выглядела бы блеклым воробьем. Дорогие гости! Сегодня у нас бал по случаю окончания войны открыл торжество граф тулуский Костильцы оценили, что он не сказал о победе над врагом. Однако начнем мы с торжественной процедуры награждения героев. Не часто выпадает мне честь вручать награды от имени Его Величества короля Галлии. Сегодня мы Чествуем герою в крепости сен Лейтенант Дель-Савьер. Герцогиня впилась взглядом в мага, Подошедшего для принятия награды. Молодой человек, Лишь немногим старше ее погибшего сына, Как и он учился в Марле. Наверняка они были знакомы, И наверняка именно он убил и Нига, а кто еще мог его победить? С этого момента она не спускала глаз лейтенанта, которого наградили именной шпагой с золотой рукоятью. Она даже не обратила внимания на того попугая, которого наградили какой-то наградой, только отметила удивленно восторженный ропот, прошедший среди собравшихся. В самом деле, что такого особенного мог сделать этот расфуфыренный червяк? Матери было не до него. Вот он, в пяти метрах, убийца сына. Она не жаждала мести, она хотела посмотреть в глаза. Казалось, что, взглянув в них, она поймет что-то важное, сокровенное, что даст возможность жить дальше. С трудом, дождавшись конца церемонии, графиня улучила момент, когда де-савьер вышел в коридор. — Шевале, задержитесь, пожалуйста. — Мадам, я хочу спросить о сыне. Это ведь вы убили его? — Нет, ваша светлость. Его убила война. Прозвучал голос сзади. Резко обернувшись, герцогиня увидела попугая. Словно заговорил стул или даже метла. Да, именно грязная метла, до которой герцогине и дотрагиваться стыдно. К тому же этот хам посмел смотреть ей в глаза — «Быдло не смеет, быдло должно молчать и смотреть в пол, только отвечать на вопросы коротко и кротко. Быдло вообще не должно быть здесь, но если он что-то знает об Иньига...» «Позвольте представить, — герцогиня, — наконец заговорил де Савьер, — унтер Ажан! «Именно он командовал обороной СНБА!» «Унтер-офицер командовал, лейтенант подчинялся!» «Какие мелочи! Какое это имеет значение! Ее интересует сын!» «Никакой унтер не мог убить моего мальчика! Только вы, лейтенант!» «Он умер от магического истощения!» Продолжил этот расфуфыренный плебей. Попал под взрыв, залечил раны, но, залечивая, довел себя до истощения. Все верно, а подробностей про оторванные ноги матери лучше не знать. Когда появилась возможность хоронить, мы не могли делить погибших. Всех похоронили около крепости дворян И простолюдинов, галийцев и костильцев. Ваш сын похоронен там же, но отдельно. Вы легко найдете могилу. Там есть мемориальная доска. И еще. Унтер-офицер достал из-за пазухи и протянул герцогине амулет. Он просил передать вам. Да, герцогиня взяла именно... Фамильный амулет. Никаких сомнений, но и это было невозможно. Фамильный амулет — это еще и последняя защита любого, попытавшегося его снять, убивает заклятие, не дожидаясь команды владельца. «Почему вы живы?» «Простите, ваша светлость?» «Никто не мог». Снять амулет с моего сына и остаться живым. Я не снимал амулет, а Инига не хотел моей смерти. Примите мои соболезнования, ваша светлость, ваш сын был достойным кабальера. Герцогиня ушла, не прощаясь, сжимая в руках холодный медальон словно опору будущей жизни ее сын отдал амулет этому но ведь отдал без сомнения почему и он назвал сына по имени этого не могло быть червяк не смеет называть дворянина тем более гранда по имени И возраст здесь ни при чем. Впрочем, в любой тайне есть ключ. Тот же амулет, в нем много всего, в том числе и заклятие последних минут, уникальное заклятие герцогов Медина. Ни один убийца членов этой семьи не должен остаться безнаказанным, а для этого амулет запоминает то, что видел и слышал его владелец перед смертью. А Донна Аннабель знала, что делать. Но сначала долг. Здесь и сейчас под видом веселого Раута мужчины оговаривали условия будущего мира, и она не вправе показать не то что тревоги, малейшего волнения. Лукавый взгляд и искренний смех над самыми глупыми шутками и обояние. Безграничное обаяние одной из знатнейших дам Кастилии. Никто не должен даже заподозрить, как разрывается сердце, как рвут глаза слезы, сдерживаемые нечеловеческими усилиями, как хочется по бабье употреблять. Пасть на этот отполированный До зеркального блеска паркет И плакать, причитать, выть. И лишь в карете с мужем Она позволила себе слезы. Но только тихо, чтобы, не дай бог, Никто из слуг не подумал, Что сопровождает обычную женщину, Которой тоже может быть больно. А дома в своих покоях Она произнесла нужное заклинание. Жан услышала на голос своего сына. «Жан, подойди! У меня нет сил кричать!» И Донна Аннабель увидела этого попугая. Только ничего попугайства в нем сейчас не было, Обычная одежда солдата и лицо мальчишки, Лишь немного старше Иньиго, Без седины в волосах, без жуткого шрама. А как он смотрел? Нет, так смотрят не на врагов, Так смотрят на умирающих друзей. Слава Богу, я оказался прав, Я никогда не верил в твою смерть,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 Ты сможешь. Жан, а спой мне, ну ту, что ты пел в Марле, о борьбе. Конечно. И герцогиня услышала, как этот мальчик, она уж не могла называть его ни червяком, ни попугаем. Хриплым голосом запел незнакомую песню. Значит, они познакомились в Морле. Но что простолюдину делать в магической академии? Служил в охране. Впрочем, какая сейчас разница? Главное, что они не были чужими друг другу. И этот, как же его, ну, новый кавалер, сделал для умирающего Нига все, что мог. И герцогиня бросилась к мужу рассказать о том, что узнала поделиться с самым близким человеком, пусть нерадостной, но такой важной новостью. И лишь подойдя к его кабинету, задержалась, словно кто-то свыше остановил ее при открытой двери, прислушалась. — Ну что же, друг мой, как вам нравится чувствовать себя Идиотом. Должен признаться, довольно мерзко, мансиньер. Не хотелось бы попробовать еще раз. Привыкайте, какие ваши годы. Жизнь не может состоять из одних побед. Вы, как всегда, правы. Только вот поражения бывают разными. Вы знаете, как... Как вспомню свои умные слова об этом мальчишке, Уж от стыда сами краснеют. Как я говорил, тупой, упертый идиот. А кто я сам после этого? А он и не мальчишка. Во-первых, мальчишки не становятся кавалерами, Во-вторых, унтер-офицерами. А в-третьих, вы его на награждение видели? Седой, израненный. А вот тут, позвольте поспорить, юный де Базье был еще моложе. Тоже кавалер и даже унтер-офицером успел послужить. Помните Черного Барона? Еще бы, мой друг. Таких проблем нам, пожалуй, никто и никогда не доставлял. Если бы не это, Синоби, Господи, знать бы, что это за слово такое. Да, пусть и не по нашей команде, но она нас тогда здорово выручила. Кстати, хорошо бы создать традицию находить юных героев. Нет, пресекать юных героев. А то он не только крепость отстоял, Это как раз дело житейское. но ну и Живчика под смерть подвел, И даже Левшу и вербовку таможенника сорвал. И не он ли в Старкад входил в сен Нет, герой должен храбро шпагой махать, А такой не нужен. Ну его, кто знает, чем он нам еще нагадит. А знаете, что мне сегодня и рассказал? Этот герой у коменданта еще и разведкой занимался. Вроде ничего такого и не делал. Расспрашивал купцов о ценах, о торговле, а его сведения помогли галийцам наш поход вычислить. И Декамона именно его подчиненные предупредили». Двоих Идальга перехватил, так третий прошел. Ну что же. Значит, так и порешим. Вы рассказывали, что Идальга сам пытался решить эту проблему. Да, но этому Ажану везет. В дороге от крепости с ним были рейторы, да еще и лошадью его снабдили. Засада не решилась атаковать. Что же, иногда приходится подчищать и за лучшими людьми. И раз мы обо всем договорились, позвольте угасить вас этим прекрасным вином. Выпьем за нашу великую страну и помянем очередного галлийского героя, дай Бог, не в последний раз. Если позволите, еще просьба от Идальга. Жена его что-то... Не то чтобы заподозрила, но... Вопросы стала задавать лишние. Я что подумал? Наш кавалер на днях из армии увольняется, Собирается из Тулуза уезжать. Так пусть резидент отправит жену, Ну, там, родителей повидать, отдохнуть, а его пусть наймет охранника в дорогу. Мы бы сразу обе проблемы и решили. А что, хорошая мысль, даже красивая. Действительно, на окситанских дорогах чего только не случается. Разбойники — дело обычное. Давайте, действуйте. Только ведь дорог из Тулузы много. Уверены, что не пропустите. С одним героем были бы проблемы, но если рядом будет супруга и дальга... Впрочем, стоит ли вас беспокоить этими пустяками? Спасибо. Вино действительно прекрасно. Теперь пойду я, с вашего разрешения, Подготовлю злодейство. Не играйте со словами, друг мой. Мы не злодействуем. Мы с вами страну защищаем. Идите, друг мой. Герцогиня едва успела заскочить в соседнюю комнату. Да, ее супруг был истинным костильцем. Не знавший жалости к самому себе бесконечно преданный своей стране, он был беспощаден к ее врагам. Герцог не был жесток. Просто если человек становится на пути Кастилии, он должен был умереть. Только Донна Анабель не могла позволить умереть именно этому мальчику. Словно с его смертью из этого мира уйдет последняя часть души Иниига. Наивно? Наверное. Непатриотично? Безусловно. Но на следующее утро она перехватила Жана по пути к штабу Окситанского полка. Молодой человек! Жан снял шляпу, согнул ноги в коленях, опустил взгляд в землю. «Сегодня ничего в нем не напоминало вчерашнего нахала. Я слышала, что вы уходите со службы и намерены покинуть Тулузу. Да, ваше сиятельство, перед отъездом вас попросят проводить из Тулузы женщину, а по дороге вас обоих собираются убить». И, не дожидаясь, пока Жан ответит, Донна Аннабель Изольда де Гусман, герцогиня Медина Сидания, герцогиня Дель Инфантада, маркиза де Сантильяна, графиня де Сальдания, ушла, чтобы до конца дней оставаться истинной кастильской дворянкой, верной женой и доброй матерью.